Глава вторая. Записки с того света. Вступление. Дневник Дмитрия. Я, Дмитрий Соколов, начинаю свою повесть с надеждой успеть ее завершить. Но сейчас уже ничто не может дать мне такой гарантии. Ценцовая дверь продержится еще долго. По крайней мере, я на это надеюсь. И пока еще есть время, я считаю своим долгом донести до вас, люди, то, что пережил я. Конечно, в мыслях моих уже давно поселился червь отчаяния. Конечно, уже давно разум не покидает мысль о конце всего сущего и бесполезности моего послания. Но, несмотря на слабость, что не чужда человеку в такие моменты, я буду писать. Буду делиться тем, что пережил. Как я уже сказал, зовут меня Соколов Дмитрий, и я молод. Еще вчера мне было 23 года. Последние часы растянулись в целую вечность. И, быть может, сегодня уже вовсе не сегодня. Быть может, я здесь уже годы. Однако сейчас часы говорят, что мои чувства ошибаются. И что провел я в этом аду всего ничего. Все началось, когда настенные часы центрального холла обсерватории показывали 7 минут первого. Ах да, простите за сумбурность послания. И дабы впредь не возникали вопросы, стоит еще немного рассказать о себе. Ведь, честно говоря, сложно удерживать мысли, не позволяем разбежаться в паническом танце, когда из-за стен инвентарной доносятся звуки дьявольской вакханалии. Итак, родился я и вырос в небольшом городке Шаталово, близ Смоленска. Из-за расположенных в пяти километрах от города части, поселение было в полном смысле военным. Я был лучшим в классе, ну, или одним из них. Не то, чтобы мне нравилось учиться, нет, я просто понимал, что не хочу поддыхать в этом богом забытом месте. В детстве все мои мысли витали за пределами родных мест. Я мечтал о больших городах, прекрасных спутницах, деньгах, славе и прочих вещах, что занимает голову любого необделенного умом подростка. Однако шанс выбраться из этого проклятого места выпал лишь по достижении совершеннолетия. Это был лучший день моей жизни, когда помимо осточертевшего торта, отличавшегося только количеством свечек, отец положил на стол конвертик с билетом в настоящую жизнь. Чек для обучения в столичном университете. Чек, который в итоге привел меня в этот последний ковчег на одного человека. Моя семья была, мягко говоря, не полностью укомплектованной. По сути, семьи как таковой и не было. Мать умерла, когда мне было шесть. Бабушек, дядей, кузин и прочих членов нормальных семей у меня не было. Только я, старшая сестра и отец, которому, да простят меня боги, теплых чувств я никогда особо не испытывал. Нет, он был неплохим человеком, но люди военной профессии имеют другой склад ума. По этой причине у нас и возникало непонимание. Сестра же приезжала редко. Она давно перебралась в Москву и, как мне казалось, была искренне рада отвязаться от папаши. И вот судьба в лице отца преподнесла мне подарок. Подарок, которым я буквально тот час же воспользовался. Уже через месяц я начал постигать науку, что привлекала меня с детства, а именно астрономию. Уже через месяц я начал познавать все прелести свободной жизни, доступ к любой интересующей информации, к оборудованию, о котором прежде я даже боялся мечтать, ну и, конечно же, выпивка, девушки и просто интересные люди, которых мне так не хватало в моем городке. Пять лет обучения в Институте астрономии Российской Академии наук пронеслось как все хорошее в нашей скупой на такие моменты жизни, едва успев начаться. Как подающий надежды специалист, я был распределён в Звенигородскую обсерваторию, что раскинула свои железные крылья под Москвой. Распределен я был на дешевенькую должность лаборанта, но ведь для нас, романтиков, Не в день как же дело. Конечно, охраняемый, закрытый объект не мог похвастаться свободой. Не мог похвастаться он теми радостями жизни, что сопровождали меня на протяжении пяти лет обучения. Однако тоска об элом отпустила меня быстро. Ведь место, куда я попал, было моей самой смелой фантазией. Немаленькая территория центра была сплошь покрыта телескопами, спутниковыми камерами и грипоподобными башнями астрографов. Один вид этого поистине величественного зрелища приводил в трепет любого человека, не говоря уже о чувствах тех, кто посвятил загадке космоса целую жизнь. Все свое свободное время я тратил на прогулку по этим техногенным полям, и, видимо, тоже, как десятки сотрудников центра, отдал бы жизнь космосу, но то, что произошло сегодня, 28 ноября, скорее всего, поставило на моей карьере и судьбе жирную точку. Да что мои? Боюсь признаться, что чувство обращения к пустоте не покидает меня до сих пор. Всё же вернёмся к холу главного корпуса, где всё и началось. Дневник Елены. Я должна вам рассказать, что произошло. Пока ещё остались проблески здравого рассудка, я должна поделиться тем, что я пережила. К счастью, здесь, в столовой детского дома номер 17, Двери прочны и по массивности не уступают дверям на военных складах. Жадность этих управленцев сегодня спасла мне жизнь. Они не хотели, чтобы дети крали еду. Они не желали делиться куском с несчастными сиротами. Излишки еды перепродавались колхозом на корм скоту. А допускать участие детей в общерусском процессе разворовывания страны взрослые не могли. И вот, сидя за непроходимым барьером, я опишу события сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы вы знали, мне не нужны ни вы, ни ваша жалость. Я не ищу и уже не жду спасения. Мне просто надо писать, иначе рассудок меня может покинуть навсегда. Моя история начинается куда раньше сегодняшнего дня, в расположенном близ Смоленска маленьком городке, имя которого было Шаталова. На 10 тысяч жителей 6 так или иначе относились к военным. Вот в такой большой казарме я и родилась. Скучно это было место, и даже в солнечные дни солдатский дух не покидал городок. Когда мне было 14, в нашу семью прокралось горе. Когда сходил снег, отец любил ездить на охоту, и, как правило, брал с собой мою маму. Той весной дожди лили особенно сильно, и дороги, даже для советских козлов, были едва проходимы. Это случилось на обратной дороге. Как я потом узнал, отец не справился с управлением, и один из крупных поворотов лишил меня матери, а папу – жены. Моему младшему брату, Диме, всю правду мы так и не рассказали. Во-первых, был он слишком мал, во-вторых, ему, как мальчику, нужно было держаться за отца, а узная он правду, вряд ли он когда-нибудь его простил. Конечно, постоянное чувство вины отразилось на психическом здоровье папы, и через несколько лет после трагедии я уже знала, что долго не протяну с этим человеком. К счастью, отец понимал мои чувства. И на мой 18-й день рождения предложил мне ехать в столицу учиться. Я с радостью приняла его предложение. С учебой я дружила, и поступление прошло как по маслу. Семья наша не была богата, и специальность пришлось выбирать по бюджету. Наиболее оптимальным мне тогда показался вариант социальной педагогики. Так началась моя жизнь в столице. Много воды за это время утекло, и многого я уже не помню. Жили мы с подружками на окраинах, снимали комнаты, подрабатывали в фастфудах. Так прошло пять лет, и я получила диплом. Первые месяцы свободного плавания, до начала больших событий, я по специальности работала в детской комнате милиции. И однажды моя жизнь круто изменилась. Пришло лето, мне стукнуло 25, и я встретила его. Тогда я впервые решила гульнуть по-московски. На отложенные за полгода деньги я собрала друзей и день рождения пошла отмечать в один из модных столичных клубов. Он стоял у стойки, одетый с иголочки, красивый и грустный. Я подошла, мы разговорились, и как это бывает в Москве, постель, полгода встреч и свадьба. За молодого человека я вцепилась крепко. Ведь тогда казалось, вот он мой шанс, шанс вырваться из путь серых будней, из бесконечной череды сегодня, похожих на вчера. И, наконец, это был шанс стать финансово независимой. Возможность почувствовать истинный пульс Москвы. Звали человека Игорь Долгоруков. И фамилия эта, как показало время, весьма говорящая. Отец Игоря, известный финансист, имел свою компанию, а сыном к себе пристроил юристом. Конечно, родители юноши были против нашего союза. Но первое время это не было помехой. Последующие два года заправду были сказкой. Поворчав некоторое время, отец Игоря устроил меня на хорошо оплачиваемую работу в одну из частных столичных школ. Любящий муж, деньги, сливки общества, о чем еще провинциалка может мечтать. Еще никогда я не была столь счастлива, но как все хорошее и эти светлые годы прошли. Жизнь пошла по наклонной с того момента, как всплыл страшный факт. Я не могла родить наследника. Конечно, о своей проблеме я знала и раньше, но мужу сообщать об этом не решалось. И как оказалось, не зря. Лишь только отец Игорь узнал, что внуков у него не будет, начались конфликты. Ситуация оказалась крайне сложной. И несмотря на все мои ухищрения, все попытки потушить занявшиеся угли будущего пожара, я лишь раздувала пламя. Брак распадался. И я ничего не могла поделать. Игорь был слишком зависим от отца, слишком закабален его авторитетом. Развод был оформлен быстро и без особых проблем. Но папаша, видимо, решив, что одного расторжения брака мало, на этом не остановился. С работы меня уволили на следующий же день. И куда бы я ни шла, куда бы ни обращалась, везде мне включали красный свет. Связей у долгорукого старшего было предостаточно. И всю свою энергию старик направил на то, чтобы выдворить меня из Москвы. Сложно сказать, что он хотел этим доказать. То ли устранить возможность будущих претензий на имущество, Хотя эту возможность устранял обыкновенный, грамотно расписанный брачный контракт. То ли стереть лица семьи, видимое только ему пятно позора. Что более вероятно, зная этого старого маразматика. Вдобавок ко всему, через две недели после развода я получил от судьбы ироничный подарок. Я была беременна. Узнав о благой вести, я незамедлительно связалась с Игорем. Но, посчитав новость навеянным безысходностью бредом, мой любимый супруг мне не поверил. Одним словом, в конец отчаявшись, я купила газету и, выбрав самое непримечательное место, позвонила по объявлению. Так судьба и занесла меня в детский дом номер 17. Сегодня мой первый рабочий день и, скорее всего, последний день моей жизни.